И не остановило. На завтра мы вышли в Иерусалим. По пути решили передохнуть в городе Вевсамис на берегу реки иордан Мы сидели мрачные, беспомощные, смотрели на поток паломников, что тянутся по берегу. И тут с колонны выскочила какая-то старуха и принялась клюкой молотить расположившихся на отдых апостолов. «А ну, пошли прочь с дороги, дайте-ка мне вон с тем парнем поговорить». «Подвинься, дурын, да тебе помыться бы сперва не мешало!» И она двинула Варфоломея по голове, а его четверлогие друзья вились вокруг, стараясь цапнуть ее за пятки. «Слушай сюда, я старая женщина. Я должна увидеть этого Джошуа с Назарета!» «Только не это, мамуля!» — взвыл Иоанн. Иаков попытался был остановить ее, но она замахнулась на него. «Чем я могу помочь тебе, матушка?» — спросил Джошуа. «Я жена заведеева мать вот этих оболтусов!» Она ткнула клюкой в сторону Иоанна с Яковом. «Я слыхала, ты вскоре идешь в какое-то царство». коли суждено, так и будет», — ответил Джош. «Так вот, супруг мой покойный, заведей упокой, Господи, его душу, оставил этим охламонам очень хорошее дело, прибыльное. Они за тобой в прискочку носятся, и дело свое совсем на мель посадили». Она обратилась к сыновьям. «На мель!» Джошуа коснулся ее руки, но спокойствие, что обычно снисходило на людей, когда он их трогал, тут никуда низ не зашло. Госпожа Заведей отпрянула и едва не заехала мессии клюкой по голове. «Ты мне тут руки не распускай, господин Говорун. Мои оболтусы ради тебя отцовское дело испохабили, поэтому сейчас ты мне должен гарантию дать взамен. Скажи, что сии два сына мои сядут у тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. Вот так будет честно». «Мальчики-то они у меня хорошие», — она повернулась к Иоанну с Яковом. «Будь ваш папочка жив, он бы в гробу перевернулся от того, что вы натворили». «Ну, матушка, не от меня зависит, кто у сидеть-то будет». «От кого?» «Э-э, от Господа Бога, отца моего». «Ну так иди и спроси у него, старуха», — оперлась на клюку и принялась нетерпеливо пристукивать ногой. «Я подожду». «Но ты откажешь умирающей женщине в последней просьбе?» «Так ведь ты не умираешь». «Ты меня уже убил! Иди, уточняй мигом!» Джошуа беспомощно оглянулся на всех нас, и все мы отвели глаза, ибо все мы были трусами. Да и справляться с еврейскими мамочками толком никто не научился. «Уточнять мне придется вон на той горе», — джоша показал на самый высокий пик в округе. «Ну так топай! Или хочешь, чтобы я тебе тут на песах опоздала?» «Ага, ну да, значит, это... Ладно, топаю и уточняю. Уже пошел». джош медленно попятился а затем эдак к бачком неуверенно побрел к горе кажется называлась она гора фавор впрочем не уверен госпожа заведей накинулась на сынов своих так будто цепляться города шугала а вы что столбы солены ступайте с ним петр расхохотался и старуха вихрем развернулась к нему с клюкой наготове чтобы выпустить ему мозги из черепа петр моментально сделал вид что на него напал кашель «Я тоже лучше схожу с ними. А вдруг им свидетель понадобится?» Выдавил и поспешил вслед за троицей. Старуха зыркнула на меня. «А ты чего смотришь? Думаешь, их родишь, и все, больно уже не будет, раз они от тебя отселились, как бы не так? Чтоб ты понимал, а? разбитому сердцу уже все едино». Их не было всю ночь, целую долгую, нескончаемую ночь, за которую мы узнали всю подноготную заведей отца Иоанна с Яковом. Очевидно, обладал он мужеством Даниила, мудростью Соломона, силой Самсона, рвением Авраама, красотой Давида и снастями Голиафа. упокой Господи, его душу. Забавно, что иаков всегда описывал папочку эдаким щупленьким, шевелявеньким червячком. Когда из-за гребня показалась наша четверка, мы вскочили на ноги и кинулись их приветствовать. Я лично донес их сюда на своих плечах, и старуха от этого заткнулась. — Ну? — только и спросила она. «Потрясающе — Потрясающе! — известил нас Петр, не обратив на старуху ни малейшего внимания. — Мы узрели три престола. На одном сидел Моисей, на другом Илья, а третий уготовлен Джошуа. А с неба раздался такой грандиозный голос и сказал... — Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. — А, ну да, он раньше примерно так говорил, — сказал я. — Но теперь я тоже слышал, — улыбнулся Джошуа. — Значит, что всего три стула? Госпожа Заведей метнула молнию взгляда в сынов своих, которые робко выглядывали за Джошуа. — И вам двоим, конечно, места не досталось, — старуха, шатаясь, попятилась, прижав ладонь к костлявой груди. — Что же, можно только порадоваться за матерей Моисея, или и вот этого назарецкого мальчишки. Им совсем не нужно знать, каково это, если тебе в самое сердце костыль вбили. И она захромала прочь по берегу к Иерусалиму. Жошуа стиснул плечи братьев. — Я все улажу, — сказал он, — и побежал догонять госпожу Завидей. Мэгги ткнула меня локтем в бок. Обернувшись, я увидел, что в глазах ее стоят слезы. — Он не ошибся, — сказала она. «Ну, все», — сказал я. «Пусть тогда его мама отговаривает. Перед ней точно никто не устоит. То есть я, например, не могу. То есть она, конечно, не ты, но... Смотри, «Чайка».